Под Лиза. Этот сорт народа тих и бесформен, словно студень. Очень многие из них в наши дни выходят в люди. Худумом и телом чахал Петр Иванович Балдашкин, В возмутительных прыщах зря краснеет на плечах Не башка, а на балдашник. Этот фрукт теперь согрет солнцем нежного начальства, где причина, в чем секрет, я задумываюсь часто. Жизнь его идет на лад, на него не брошу тени, клад его его талант, нежный способ обхождения. Лежит ногу, лежит руку, лежит в пояс, лежит ниже, как кутенок, лежит суку, как котенок кошку лежит, А язык на метров тридцать догоняет начальство вылез, мыльный весь, аж может бриться, даже кисточкой не мылись. Все похвалит впавший враж, что фантазия позволит. Ваш катар, и чин, и стаж, Вашу доблесть, и мозоли, И ему пошли чины, На него в быту уравнение, Где-то будто вручены Чуть ли не бразды правления, Раз уже в руках вожжа, Всех сведя к подлизным взглядам, Расслюнявит уважать, Уважать начальство надо. Мы глядим уныло ахая, как растет от ихней братьи архи, разъерархия в издевательстве над демократией. Вея ваброй верхом-низом, смесь бы всех, кто поддались, всех, родеющих подлизом, всех, родительских подлиз. 1928 год.